Она удивилась, стала наблюдать и вскоре заметила, что его объятия всегда прекращаются раньше, чем она могла бы быть оплодотворена. Однажды ночью, прильнув губами к его губам, она прошептала. — Почему ты не отдаешься мне больше целиком, как прежде? Он рассмеялся. — Черт возьми, да что бы ты ни забеременела! Она задрожала. — Почему же ты не хочешь еще детей? Он замер от удивления. — Как? Что ты говоришь? Ты с ума сошла? Второго ребенка? Ну нет, вот еще. Вполне довольный одного. Он и без того пищит, поглощает общее внимание и стоит денег. Еще ребенка? Благодарю покорно. Она порывисто обняла его, поцеловала и, расточая ласки, шепнула чуть слышно. «О, умоляю тебя, сделай меня матерью еще раз!» Он рассердился, словно она его оскорбила. «Ты право сходишь с ума. Избавь меня, пожалуйста, от таких глупостей»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 и на все дерзнуть, она снова отправилась к абату Пико. Он только что позавтракал и был очень красен, так как после еды у него всегда бывало сердцебиение. Едва завидев ее, он воскликнул «Ну как?», говоря нетерпением узнать о результате своего посредничества. На этот раз она была решительная и ответила немедленно, без всякой стыдливой робости. «Мой муж не желает больше детей». Абат чрезвычайно заинтересованный,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 Затем он пораздумал несколько минут и спокойным тоном, словно говоря о хорошем урожае, начертал ей искусный план поведения, отмечая все пункты. Остается только один выход, дитя мое, а именно убедить его в том, что вы уже беременны. Он перестанет остерегаться, и вы забеременете ее за правду. Она покраснела до слез, но, решившись на все, настаивала. А если он не поверит мне?